Глава четвертая, повествующая о губительной силе красоты. На следующий день, в одиннадцатом часу утра, Рас Петрович, благословленный начальником и даже наделенный тремя рублями на экстраординарные расходы, прибыл к желтому корпусу университета на Маховой. Задание было несложным, но требующим известного везения, разыскать Сутулова, невидного собой и отчасти прыщавого студента в Пенсне на шелковой ленте. Вполне вероятно, что этот подозрительный господин учился вовсе не на Маховой, а в высшем техническом училище, в лесной академии или вовсе в каком-нибудь межевом институте. Однако Саверий Феофилактович, смотревший на своего юного помощника, с некоторым нелишенным радости и удивлением, был полностью согласен с предположением Фандорина. Вернее всего, Зутулый, как и покойный Кокорин, учился в университете, и очень возможно, что на том же самом юридическом факультете.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 Примерно каждый четвертый из студентов, попадавших в поле зрения внимательного наблюдателя, носил пенсне, причем многие именно на шелковой ленте. Примерно каждый пятый имел на физиономии некоторое количество прущей. Хватало и сутулых. Однако сойтись в одном субъекте все три приметы никак не желали. Во втором часу проголодавшийся Фандорин достал из кармана сандвич с колбасой и подкрепился, не покидая поста. К тому времени Урас Петровича успел установиться вполне приязненные отношения с бородатым привратником, который велел звать его Митричем, и успел дать молодому человеку несколько ценнейших советов по поводу поступления в университет. Фондон, который представился говорливому старику провинциала, мечтающим о заветных пуговицах с университетским гербом, уже подумывал, не переменить ли версию и не расспросить ли Митрича напрямую – азутулом и прыщавом, когда привратник в очередной раз засуетился, сдернул с головы фуражку и распахнул дверь. Эту процедуру Митрич проделывал, когда мимо проходил кто-нибудь из профессоров или богатых студентов. раз Петрович оглянулся и увидел, что к выходу направляется некий студент, только что получивший в гардеробе роскошный бархатный плащ с застежками в виде лап. На носу у щеголя поблескивало пенсне, на лбу разовело росы прыщиков,